К совершенно определенному выводу о единстве природы различных оккультных и аномальных явлений – медиумизма, полтергейста, явлений призраков и прочих, с одной стороны, и явлений, сопровождающих контакты с НЛО, с другой. Поэтому здесь как раз все очень просто. Скажите мне, где источник вполне земных оккультных явлений, и я укажу происхождение феномена НЛО. Вампиры – реальность сегодняшнего дня. Каннибализм – не первобытный и даже не звериный обычай. Каннибализм искусственен и даже изыскан. как истинное искусство для искусства. Люди едят людей совсем не потому, что не видят здесь ничего плохого. Они прекрасно знают, что это ужасно, и поэтому едят. Честертон Существует устойчивое мнение, вампиризм и каннибализм – это явление прошедших веков, когда человечество еще было повержено в хаос дикости и жестокости. При этом вспоминают, как правило, туземцев, съевших кука, далеких от культуры и цивилизации, которых в простоте душевной считали, что с кровью или сердцем врага они воспринимают его силу. Но вампиризм и каннибализм существуют и в наше время. Более того, они получили широкое распространение, вошли в моду и усиленно культивируются. Самым популярным вампиром всех времен и народов считается знаменитый Влад Топес по прозвищу Дракула, что в переводе с румынского означает «сын дьявола». Так его прозвали за нечеловеческую жестокость. Кроме этого прозвища, У него было и другое, менее известное, но столь же характерное. Цепеш, сажающий на колу. Считается, что вампиризм древних даков, предков румын, связан напрямую с сажанием на колу. Согласно мифам, даки были сверхлюдьми. постигшими все тайны магии и обладавшими бессмертием. Их ритуалы происходили в пещерах или на недоступных вершинах скал. Высшее божество даков именовалось Замолксисом, и посредником между ним и жрецами были живые мертвецы, то есть вампиры, которых... Выбирали из самых одаренных магов. Эти избранники приносились в жертву. Их бросали на копий. Даки верили, что по прошествии семи дней вампиры вставали из гробов и обретали бессмертие. Они передавали волю замолксиса жрецам. Впоследствии копья были заменены кольями, которые втыкались в землю. Отсюда и оккультный смысл заостренного кола в вампиризме. Спустя какое-то время культ вампира стал культом посвящения в тайное знание, и Дракула лишь возродил Магический обряд своих дакских предков. Когда он был заключен в Ужгородской крепости 1462 год, он непрерывно требовал, чтобы его снабжали крысами, мышами и другими мелкими животными.